Глава т р е Однажды утром явился к Шарлю старик Руо и принес ему плату за лечение ноги, семьдесят пять франков, монетами в сорок су и индюшку в подарок. Он слышал о его горе и принялся утешать его, как умел. «Знаю сам, что это такое», — говорил он, хлопая его по плечу. «Сам был в вашем положении». Как схоронил покойницу, все бывало н а р а в л ю забресть подальше. Брожу в поле, чтобы глаз мой никого не видел. Брошусь наземь под деревом, плачу, призываю Господа Бога, в с я к и е вздор ы ему говорю. И зачем я, мол, не этот крот, у которого черви брюхо съели? Хочу, дескать, и сдохнуть. А как подумаю, бывало... что вот другие сидят себе в эту самую минуту со своими жонками, д да о целуются, палкой по земле к а л а ч у со злобой. Чуть что разумом не рехнулся, не ел, не пил. О трактире и вспомнить противно, поверите ли. И что ж бы вы думали? Мало-помалу, потихоньку д да о полегоньку, день за днем, за зимой весна, за летом осень — Крошка за крошкой, капля за каплей. Отошло оно, г о в о р и т о Разошлось, что ли, будто на дно о село, хочу я сказать. Потому что, как-никак, а все ж остается что-то внутри человека. Тяжесть какая-то на груди. Но ведь уж это, так сказать, общая в с е м у ч а с т ь И нельзя, знаете ли, себя изводить. Другие умирают, так и я, мол, тоже хочу. с т р я х н у т ь с я вам надобно, господин Бавари, оно и пройдет. Приезжайте-ка к нам. Дочь вас время от времени, знаете, поминает. Говорит так, что вы ее совсем забыли. Скоро весна, на охоту вас потащим, кроликов стрелять. Это вас порассосет. Шарль последовал его совету. Он приехал в Берто и нашел все по-старому. словно он побывал здесь накануне, а минуло целых пять месяцев. Груши уже цвели, и добряк р о будучи ныне в полном обладании своими ногами, сновал без устали туда и сюда, что придавало ферме немалое оживление. Считая долгом оказывать доктору особливую вежливость ввиду его горестного положения, он то и дело просил его не снимать шляпы, Говорил с ним в полголоса, как с больным, и даже притворился рассерженным, что для него не приготовили какого-нибудь особого, более легкого кушанья, как, например, крема или компота из груш. Он рассказывал анекдоты. Шарль поймал себя несколько раз на п р о я в л е н и и х неуместной в его положении веселости Он вспоминал о жене, и смешливость сменялась угрюмой сосредоточенностью. За кофе он уже забыл о своем трауре. По мере того, как он привыкал жить один, все реже думал он о покойнице. Новая прелесть независимости была от рады его одиночества. Он мог теперь по произволу менять часы обеда и завтрака, уходить из дому и возвращаться, не давая в этом никому отчета, а, утомясь, вытягиваться на постели во всю длину своего тела и во всю ширину кровати. Он нежился, холил себя и выслушивал утешения, с которыми к нему приходили. С другой стороны, смерть его жены оказала некоторую услугу его врачебной практике, так как целый месяц все повторяли — «Ах, бедный молодой человек! Какое несчастье!» Имя его стало более известным. Число его пациентов увеличилось. К тому же он мог ездить в Берто, когда ему вздумается. В нем жила какая-то беспредметная надежда. Он испытывал неопределенное счастье. Разглаживая перед зеркалом Бакенбарды, Он находил, что лицо его стало как-то приятнее.